Слова четвёртая. В сказку поверили. Сергеевич еще даже не закрыл рот, когда передо мной вдруг всплыло системное сообщение. «Чистильщик Денис Рокотов, вы успешно развили навык модифицирования предметов. Навык преобразован в редкий талант – изобретательность». «Изобретательность, редкий талант, позволяет создать любую известную модификацию даже при отсутствии необходимых материалов. Откат семь дней». «Вот это да! От выплеска адреналина в кровь снова расхотелось спать. Открыть список доступных модификаций», — подумал я. «Передо мной всплыл список всего, что я когда-либо наизобретал, причем по уровню качества». «Список известных модификаций». «Обычное копье – палка-убивалка, обычный щит – стол-щит, необычный меч – небесный рассекатель, необычный щит – железяка, необычное копье – запасное копье, необычная дубинка – запасная дубинка, редкое копье – смертельный дырокол, редкое метательное оружие – зажигалка, редкая дубина – палец Сергеевича, редкое копье – викины «вилы», редкий молот – тиски «рамиза», Очень редкое копье, втыкатель, эпическое оружие ближнего боя с отбрасывающим действием. — Че замерто, Денис? — проворчал Сергеевич. На ходу успишь. — Ты иди, я кое-что забыл проверить, — сказал я. Когда электрик свалил, я все еще продолжал пялиться в последнюю строчку. Та самая модификация, которую я получил наградой за первое упокоение локального босса в Маглояге. Создать это эпическое оружие я никак не мог, потому что отсутствовал важнейший компонент, который можно было приобрести только в магазине чистильщика, но он там не появлялся. Сейчас же, сейчас я могу создать это оружие из ничего. Я мысленно выбрал эпическое оружие из списка и активировал мысленно талант изобретательность. Воздух перед руками словно загустел, время будто замедлилось, я перестал слышать что-либо, как будто очутился в незримом коконе. Черт, что творится? Из разрывов в пространстве начали вываливаться призрачные силуэты предметов. Они обретали цвет, форму, объем и падали на землю передо мной. Но падали странно, не отскакивая от пола. Массивная бита с утолщенным концом, странный черный модуль размером с кулак, весь в светящихся синих линиях. Следом компактный аккумулятор и моток обычной изоленты. В следующее мгновение мои руки задвигались сами собой. Я вскрыл модуль, подключил аккумулятор, обмотал соединение. Когда последний виток изоленты лег на место, по оружию пробежала световая волна. Только на этот раз она пульсировала, и в воздухе повис едва слышный гул. Я покрутил преобразованную биту в руках. Вес около трех килограммов, тяжелее обычный, но не критично. Лежит в руке удобно, хват привычный, но чувствуется вибрация от работающего внутри модуля. Странное ощущение, будто держишь не просто железяку, а что-то живое. Я сделал пробный взмах, движение получилось плавным, оружие послушно следовало за рукой, никакого дисбаланса, несмотря на встроенную электронику, или как это назвать. А вот теперь самое интересное, что скажет система? и тут же по бите пробежала уже знакомая световая волна. «Хотите дать модификации свое название?» Даже не раздумывая, я ответил «Нагибатор». «Чертеж эпического тупого и ударно-волнового оружия «Нагибатор» обновлен в списке известных модификаций. «Нагибатор» — эпическое тупое и ударно-волновое оружие. Базовый урон 240-420 масштабируется от уровня владельца». «Особый эффект — отбрасывания С вероятностью 50% бездушная или одушевленная оболочка отбрасывается на 3 метра при успешном ударе, независимо от вида, массы и уровня. «Особый эффект — контузия. Цель получает дезориентацию на 3 секунды». Улыбка невольно растянулась от уха до уха. Конечно, нагибатору было далеко до секатора Волошина, но... «Черт, мне не терпелось проверить биту в бою. Ладно, уже завтра». Прихватив свое новое орудие, я пошел в нашу спальню. Диван там был всего один, его мы уступили девушкам. Перед тем, как уйти на крафт, я велел Карине держать рюкзак с целебным контейнером при себе, чтобы поскорее выздоровела, но о том, что там, она не догадывалась. Просто сделал вид, что отдаю его ценность на хранение, велев всегда держать при себе». Сейчас моя бывшая похрапывала, положив рюкзак под голову и обняв его обеими руками. Впрочем, крупная Вика постепенно сталкивала ее к краю, так что рано или поздно Карина рухнет. Чтобы разместиться всем, Макс, Рамис и Эдрик сдвинули в угол столы в диспетчерской, расстелили на полу вещи, ветош, тряпки, все, что нашли, чтобы помягче было, и уже мирно посапывали. Сергеевич пристроился с одного края, я с другого. Завел будильник на пять утра, Потом переставил на пол пятого и подумал, что через несколько лет, если вторая волна настолько затянется, смартфоны придут в негодность, как и бензин, как и аккумуляторы солнечных батарей и ветряков. Нужно будет возвращаться к примитивным носителям информации. Вспомнился старинный мамин-будильник, который заводился ключом и дребезжал, танцуя на трех коротеньких железных ножках. Такой бы раздобыть. Когда я уже летел в царство Морфея, видя первые грезы о том, как играю амбалами в бейсбол, из небытия меня выдернул голос, доносящийся будто сквозь рев урагана. «Раз-раз! Раз-раз! Денис, как слышно?» Я разлепил веки, мотнул головой. Прошло две бесценные секунды, пока я сообразил, что на связь пытается выйти Лиза, а ей улучить момент для этого непросто. Потому я схватил рацию и рванул на выход, цапнув по пути фонарик. Закрыв дверь, ответил «Раз-раз, прием, слышу тебя, говори». Добралась нормально, в сказку поверили, прикрепили к отряду боевиков, утром начнут учить, более-менее доверяют. Чего связалось? Стали известны планы папаши на ближайшее время. Они собираются искать вас и какой-то контейнер, все это будет происходить в девять утра, точнее выдвигаться они собираются в девять. Завтра у них в плане прочесывания вил на побережье, послезавтра отель «Эвелин». Потом сгоревший меглояк и его окрестности. Маяк и какая-то электростанция. Через четыре дня снова прочешут Калигаяхан. Не знаю, где у вас лагерь. Думаю, если вы в этих локациях... Спасибо. Здорово помогла. Не рискуй попусту. Держи связь. Соориентирую по датам. Отбой. Я отключился. Про электростанцию я ей ничего не говорил, потому, возможно, сказанная правда, а не попытка мотивировать меня поскорее разнести папашу. К тому же правильно не нападать на лагерь, где соберется вся толпа, а немного попартизанить, подкараулить небольшую группу и прикончить, например, когда они доберутся до электростанции. Вряд ли они все сюда попрутся. Максимум папаша отправит пару человек и пару чистильщиков. Другие два останутся на базе. «Итак, если перебьем этих четверых-пятерых, на базе останутся пятеро-шестеро господ и толпа озлобленных рабов. А это уже совсем другой расклад. Сон как рукой сняло. Я заходил туда-сюда по темному помещению, как слепой, включил фонарь. На подготовку у нас осталось три дня, даже два, потому что на третий нужно быть готовыми и ждать гостей». Можно, конечно, бежать отсюда и прорываться в город, но нужно сперва вытащить киндерманов. Раз. Я обещал Лизе, что приду за ней. Два. Мрази, убивающие людей, просто так не должны жить. Три. Черт, ночь пропала. Адреналин не даст спать. Но я все-таки улегся, сунул руку под голову, отмечая, что запястье почти не болит. И вдруг до меня дошло, что уже ночь. Магазин чистильщика обновился, и там может быть что-то интересное. Ну-ка. «Посмотрим, что там». От предвкушения аж вспотел. «Магазин чистильщика первого уровня. Доступные усиления. Один. Второй уровень. Двадцать универсальных кредитов. Доступные таланты. Один. Целительное мурлыканье первого ранга». Редкий талант питомца. Питомец может ускорить регенерацию хозяина или союзника, находясь в радиусе 3 метров. Дополнительно восстанавливает 10% активности в течение 1 часа непрерывного контакта. Откат – 12 часов. Стоимость – 500 универсальных кредитов. Доступные предметы. 2. Таблетка полного исцеления – 2204 универсальных кредита. Третий уровень питомца – 40 универсальных кредитов. «Нет доступной экипировки, нет доступного оружия, нет доступных модификаций». «На таблетку у меня никак не хватало, поэтому я выкупил только уровень для Кроша и его новый талант». «Надо же, только недавно рассуждал о том, что у нас нет хиллера, и вот, пожалуйста». «Скоро от Кроша пользы будет больше, чем от любого из нас, а ведь все таланты гармоничные, будто бы заложены изначально, и шок, и исцеление». Получив талант, еще немного подросший котенок вывернулся из рук и вскарабкался на диван. Посветив фонариком смартфона, я увидел, что он устроился у живота Карины и громко замурлыкал. Видимо, подействовало, потому что Карина даже храпеть перестала. «Крош, детеныш кота третьего уровня, питомец-чистильщика Дениса Рокотова». «Ну вот, теперь можно спать». По будильнику я еле продрал глаза. Стряхнув с руки кроша, потянулся к фонарику и замер с протянутой рукой. Запястье не болело. С улицы доносился монотонный шелестящий стук. Что за... Дождь. Просто дождь. Ночь плюс дождь равно много зомби. Это совершенно не страшно для такой толпы. Нас ведь шестеро, если считать с крошем. А если Карина исцелилась, семеро? У нас мощное оружие, особенно у меня... Вспомнив о нагибаторе, я снова заулыбался. «Черт, как же руки чешутся!» В общем, боеспособность наша резко повысилась за сутки. В конце концов, если нарвемся на Орду, я смогу ее увести. Встреча с одушевленными оболочками для нас более опасна. Кстати, как прошло исцеление Карины, которую я планировал оставить на базе? Я сфокусировался на ее профиле. Активности 96%. «Ай да крош! Ай да незаменимый помощник!» «Ну и вклад контейнера в этом тоже есть». Несмотря на то, что будильник пищал, все продолжали спать. Пришлось заорать. «Рота, подъем! Ноги вам в руки и хвост вам в гриву!» Первой вскочила Карина, растерянно захлопала глазами, потом Эдрик. Зашевелились остальные. Бывшая постояла немного, задрала футболку и уставилась на одну зарубцевавшуюся рану, потом на другую. «Это... это как вообще?» Я взял в руки Кроша и сказал «Позвольте вам представить нового члена команды. Бандит полосатый, он же Крош, лучший целитель на острове. Умеет приводить в шок и трепет, практикует целебное мурлыканье. Не шучу. Раз в день, даже в полдня, способен подлечить каждого. Кто не верит, может оценить его работу на примере Карины». «Охренеть, фантастика!» — воскликнула Вика, осмотрев живот Карины. Мужики тоже с интересом окружили ее, причем Сергеич проявлял такой интерес, что она опустила футболку вниз. — А дед у вас телекинез практикует, да? — иронично заметила Карина. — Взглядом раздевает. — Ща договоришься, он про тебя чистушку злобную споет, — предупредила Вика. — Аккуратнее с дедом, он расист и сексист. «Ну — Ну-ну, — возмутился Сергеевич, я за КПРФ карина молча забрала кроша прижала к себе и поцеловала в нос спасибо маленький давайте завтракать предложил я поедим то что осталось и выдвигаемся к заправке перед выездом раздача оружия и короткий инструктаж это я сделал выпятил грудь сергеевич инструктаж то ли иронизировал то ли и правда поинтересовался рамис. в смысле оружие в смысле не прям я а мы с денисом там такое у То, что скрафтили вчера, мы оставили у входа в электростанцию. Не тащить же сюда. Только свою палицу Сергеевич припрятал. Моя прелесть. Вот как надо было ее назвать. Эдрик выступил вперед и спросил по-английски. Ночью рация, говорить. Это кто? Мой шпион в лагере врага. Позже расскажу. Макс меня понял, но расспрашивать не стал, решил дождаться окончания завтрака. Когда уничтожили съесное, я поднялся и сказал. «Товарищи...» Планы немного меняются. Ночью на связь вышел мой шпион. Он сказал, что в планах папаши проверить электростанцию через три дня. «Вот суки мрачные!» — процедил Сергеич. Воцарилось молчание. Я ждал предложения и хотел прощупать, чем дышит народ, готов ли драться. «Он знает, что мы тут?» — уточнил Рамис. «Нет, они просто станут прочесывать местность. Что делать будем?» В мёртвой тишине особенно удивительной была реакция Макса. «Ловушки! Вломим им по полной! Их же будет мало, и они на нашей территории! На войне у тех, кто наступает, потерь в три раза больше!» Чепун тебе на язык!» — перекрестился Сергеич. «Не должно быть у нас потерь! Вообще!» «Короче», — сказал я, поняв, что решение все равно принимать мне. «План такой. ждем их здесь и истребляем». «Правильно!» — Макс аж подпрыгнул на стуле. «Известно также, что сегодня и завтра папаша и компания будут искать нас в окрестностях Эвелина на юге. На третий день у него в планах Маглояк и окрестностей, куда входит электростанция. Риск встретить их на заправке стремится к нулю, к тому же она не разграблена, там можно найти много полезного». «На заправке зомби монструозные», — напомнила Карина. «Это не страшно, наоборот хорошо», — улыбнулся я. «Но бить будете только...» как бы это сказать, с размерных, остальных оставьте мне, как и мародерку, буду выносить самое ценное из опасных мест». Эдрик напомнил, что неплохо бы поговорить с его земляками, вот только где они прячутся, он понятия не имел, а бегать за ними под джунглям было глупо, так что контакт с местными рациональнее перенести. И еще возник один вопрос. Нужно было куда-то привести Орду, чтобы ее удобно было использовать, то есть это место должно располагаться достаточно близко, но и не совсем рядом, иначе Орда будет набегать на нас. Я спросил у Эдрика, где такое место. Он почесал в затылке и воскликнул. «Стройка! Бетон! Во! Разрушенная! Старая! Делать бетон, строить отель. Потом не нужно. Бросили. Мы там ловили лисица». Он замахал руками, как крыльями. «Заброшенный бетонный узел. Похоже на то. Раз спрашивать бесполезно, Эдрик таких слов не знает». «Это далеко отсюда?» Эдрик подумал, указал на север. «Два километра где-то!» «Отлично. Дорогу покажешь?» Парень радостно закивал. «Значит, сперва нужно присмотреть место, где разместить Орду и лишь потом действовать». Сергеевич побежал заводить машины, а я повел народ плюшки раздавать, то есть средства убийства. У Макса был втыкатель, но он все равно пошел смотреть. Вика, получив свое оружие, повертела копье из вил в руках, оценила и оскалилась хищно. Вообще! Хана им всем! Она подошла и поцеловала меня в щеку: Спасибо, Дэн. Эх, Сергеич не видит, иначе возмутился бы, а как же он, он же тоже работал! Хе-хе. «Надо отдать ему должное, мужик оказался рукастый, без него ничего этого не было бы. Из меня сварщик, как из Макса, боец ММА». Карине досталось запасное копье, она ему совсем не обрадовалась, подержала в руке, погладила рукоять хлыста, который был у нее еще со времен, когда она прислуживала папаше. «Я вспомнил про велосипедную цепь, надо будет приспособить на хлыст, но потом, сейчас уже некогда». Рамис переложил из руки в руку свои тиски, замахнулся, удовлетворенно кивнул. Эдрику досталась запасная дубина. Схватив ее, он принялся колотить воображаемых зомби. Сидящий на моем плече крош издал воинственный мяв. Меня начала грызть совесть, что мы не сделали ему ничего стоящего, и я в дополнение к копью отдал ему тисак клык рыси. «Народ, прихватите еще трубы в качестве оружия», — посоветовал я. «Все-таки наш с самодел может сломаться». Все с готовностью воспользовались советом. Прихватив аптечку, бинты, естественно, три рации и оружие, колонны из двух машин, мы выдвинулись к заправке 7-11, которая даже папашу и его прихвостней пугала. За рулем джипа был Рамис, монтажный ФАФ вел Сергеевич. Я очень рассчитывал, что на заправке мне поможет сокрытие души.